Путь из Парижа в Берлин не маленький, а тем более на машине. К тому же в автомобильных поездках Айсидору Дункан как будто бы преследовал какой-то рок. Они постоянно сопровождались авариями. Она попала в автомобильную катастрофу между Псковым и Ленинградом. Под Батуми мы чуть не свалились в пропасть. Под Москвой застряли в лесу и так далее. На этот раз машина довезла Айсидору только до Страсбурга и благополучно сломалась. Следующая машина проехала еще меньше и стала. Третья машина на каждом шагу капризничала и, кроме того, была без фар, а дело было уже к вечеру. Но Дункан все-таки нашла попутчика. Он мчался, как сумасшедший, а Дункан, любившая быструю езду, всю дорогу понукала его к еще большей скорости. Автомобилист, исполняя ее желание, летел, сломя голову, шип барьер, поставленный посреди дороги, а затем врезался в кучу камней и, разнеся ее, катил, как ни в чем не бывало дальше, глядя больше на Айсидору, чем на летящий навстречу асфальт. Наконец, через два дня в десять часов вечера машина подкатила к берлинскому Адлон-отелю, пункту встречи с Есениным. Едва машина остановилась, Есенин прыгнул через голову автомобилиста прямо в объятия Айсидоры. Собралась толпа, но Осидор и Есенин ничего и никого не замечали. В Берлине Айсидора получила мою телеграмму. Я телеграфировал, чтобы она выезжала в Москву. Айсидора была нам нужна. С помощью Николая Ильича Подвойского я организовал на одном из московских стадионов занятия шестьюстами детьми рабочих двух московских районов. Об этих занятиях правда писала. Дети школы «Дункан», отказавшись от летнего отдыха ради 600 детей замоскворецкого и хамовнического районов, вели с ними ежедневные занятия на спорт-арене Красного стадиона. Занятия эти дали блестящие результаты. Дети, поступившие болезненными, хилыми и робкими, быстро начали крепнуть, смелеть, буквально перерождаться.